Нестор и Сильвестр. Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к начальной летописи, и к летописцу нестру Так называемая начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему списком, есть летописный свод, а не подлинная летопись Киево-Печерского инока. Эта Киево-Печерская летопись не дошла до нас в подлинном виде